Глава 10. Мысли подкроулить барона и разобраться с ним по-мужски крепло и все прочие варианты. Барона нельзя выпускать из замка, нужно изолировать его от верных ему людей, провести дознания, убивать потом, в последнюю очередь. Но его опередили и завертелся круговорот. Было 9 вечера.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 Верхняя правая ножка метко вонзилась Шиллеру в шею, а нижняя – в верхнюю часть живота. Странное оружие подкинули майору контрразведке СМЕРШ высшие силы, но спасибо им и за это. Выбирать не приходилось. Шиллер выпучил глаза, задохнулся. Болевые ощущения были яркие, ошеломляющие. Потанин отбросил стул не на пол, а на кровать. Надо без шума, в коридоре люди. Метнулся вперед, ногой ударил Стахнюка в причинное место.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 скрипнули позвонки, и штурмфюрер Шиллер, слава богу, наконец-то сдох. Сердце Потанина тряслось, как мотор заезженной полуторки. Ему плохо верилось в то, что это происходит на самом деле. Он вытащил из кобуры Шиллера самозарядный офицерский Вальтер r 38 проверил обойму. Все восемь патронов на месте. Здесь же в кобуре, в отдельном кармашке, две запасные обоймы. В хозяйстве все пригодится. Олег сунул пистолет во внутренний карман.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 Олегу пришлось вернуть полицая втрое, выдавить голову в узкое пространство за унитазом, где бравому украинскому националисту было самое место. А ведь еще Шиллера надо было куда-то девать. Он вернулся в комнату и вздрогнул, озноб зноб прошиб все тело. В дверь кто-то постучал. Но открывать ее и врываться этот человек не стал, спросил из-за створки. «Герр Штурмфюрер, у вас там все в порядке?» «Да», — крикнул отозвался Олег. «Минутку».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 «Ты кто, Курт?» – свистящим шепотом спросил Потанин. Часовой замелся и ответил. «Нет, я Ганрунге». «А где Курт?» «Какой Курт?» «Черт! Я Шрёдер из внешнего оцепления. Мы выполняем приказ у берштонфюрера Бруннера. Здесь были двое моих парней. Я не могу их найти». «А чего ты прячешься?» «Так ты же выстрелить меня собрался, дружище». «Ладно, расслабься. Где твои люди? Кто тут стрелял?»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 Продавить такую шею было невозможно. Майор отнял от горла одну руку, стал шарить в ашиста на боку. Нащупал патронтаж, фляжку, чехол со штык-ножом, запираемый кнопкой. Он бил эсэсовца его же собственным оружием, наносил удары в грудь, кромсал лоскуты. Немец стонал, вздрагивал после каждого удара. Когда противник затих, Олег скатился с него, забрал штурмовую винтовку, пару запасных магазинов и две гранаты с длинными ручками.